Глава третья. «Какую серию, говорите, вы в тот день смотрели?» Темно-серые глаза молодого полицейского, в которых плясали черти, уставились Геннадию Степановичу аккурат в переносицу. Издевается, потешается, не верит. «Двадцатую и двадцать первую», — уточнил Геннадий Степанович и скорбно поджал губы. «Стал быть, это у нас было. Это у нас было какое число?» м а л о активно щелкал по кнопкам клавиатуры, то ли правда искал в интернете программу передач минувшей недели, то ли идиотничал, делал вид, что ищет. «Правильно, это у нас было, и он назвал точное число». «И то, что вы слышали, случилось уже после сериала». «Так точно. Ага, с т а л быть, времени на часах было». — Десять минут двенадцатого, молодой человек, — перебил его Геннадий Степанович. — Я вам об этом уже говорил, и число, и время называл. Вы мне не верите? Решили, что я с ума сошел от старости. — Нет, что вы! — парень ахнул, будто бы испуганно, но глаза по-прежнему искрились дьявольским смехом. — Не верите, — понял Геннадий Степанович. «Ну, хорошо, я тогда пойду. Моё дело было сигнализировать, а ваше... Ваше либо реагировать, либо нет. Так ведь?» Парень первый раз за время разговора, кажется, устыдился. Тут ведь минут десять назад в кабинет вошёл ещё один персонаж в юбке, встал у дальней стены и замер, внимательно прислушиваясь к их разговору. «Может, перед этой юбкой малый и выделывался?» «Так я пойду». Геннадий Степанович сделал пару аккуратных ш а ш к о в в сторону двери. Он, если честно, все ждал от малого вопросов. Хотя бы примет той девушки распутного нрава, которую Игорь все таскал к себе в гости, из которой без конца обсуждал какие-то финансовые дела. Может, и махинации, кто знает. Но его больше никто ни о чем не спросил. «Нет, тот самый персонаж в юбке, з а м е р ш е й у дальней стены». Попытался было его остановить. Спросил у Геннадия Степановича адрес, по которому он постоянно проживает. Но ответить старику не дал молодой полицейский, тайно потешавшийся над ним все время разговора. «Я записал, товарищ капитан. Адрес у меня имеется». «Ух ты, товарищ капитан, не смотри, что в юбке». «Спасибо вам, Геннадий Степанович. Мы с вами свяжемся». Капитанша вдруг бросилась провожать его до двери. Даже л о к т ь ему пожала и улыбнулась. «Какие они тут все веселые, понимаешь? Никакой бдительности, одно веселье». «Мы с вами непременно свяжемся», — снова пообещала она. «Ну, связывайтесь, связывайтесь», — отозвался он ворчливо и ушел. И не знал, что первые минуты после его ухода в кабинете было тихо. Потом молодой лейтенант, не поверивший ни единому слову старика, прыснул. «Что это было, товарищ капитан Юля Артамонова?» Лейтенант встал со стула, шагнул из-за стола, приблизился к ней на опасное расстояние. Расстояние, которое неприлично намекало на какие-то их тайные отношения. «Что это было, Юленька?» — вдыхнул он на нее запахом мятной жевательной резинки. — Ты решила проявить учтивость, чтобы этот старикашка не побежал тут же жаловаться к начальству? — На что жаловаться? Капитан полиции Юлия Артамонова, с ъ е ж а в недовольную гримасу, на всякий случай отошла к соседнему столу. И через минуту расселась за ним по-хозяйски, хотя это не было ее рабочим местом, оно у нее располагалось этажом выше, в другом крыле. — «На что жаловаться, лейтенант Андрюша Левкин?» Она высоко вскинула идеальные формы брови. «Ну, допустим, на то, что я не воспринял его слова всерьез, не составил протокола, не заставил написать заявление о пропаже его соседа, который, по его утверждениям, скорее всего, был убит из пистолета с глушителем в тот момент, когда старик выходил от своей соседки, с которой просматривал сериал». о криминальных разборках. — А что же вы, товарищ лейтенант, ничего этого не сделали? — Почему? Она сурово нахмурилась, но глаза смеялись. — Потому что... Андрей Левкин закатил глаза к потолку, сцепил пальцы и похрустел слегка. Потому что старик явно выжил из ума. Ему это все привиделось, послышалось, придумалось, товарищ капитан Юлия Артамонова. и плодить бумаги, тем более такие глупые дела, мне не позволит ни одно начальство, которому этот старик, возможно, сейчас отправился, и которому, возможно, примется сейчас на тебя стучать. Она сжала кулачок и постучала костяшками пальцев по чужому столу. И начальство это вызовет тебя и заставит снова провести беседу с этим дядькой, бдительным, скажу я тебе, дядькой. «Не в ы д у м щ и к о м нет». Андрей в притворном испуге приложил кончики пальцев к губам, потешно округлил глаза. Это была часть их игры, часть их тайных отношений, и обоим это нравилось. Как нравился и легкий, и ни к чему не обязывающий роман. Было время, они встречались, не было времени, здоровались на бегу. «Не в ы д у м щ и к о м бдительным». Андрей сел на краешек чужого стола, Наклонился так, чтобы почти касаться своим ртом рта Юли. Прошептал. «Я соскучился». «Я тоже», — ответила она тоже шепотом и выразительно глянула на дверь. «Сюда могут войти. Встань». Андрей тут же послушно соскочил со стола, вернулся на свое место. Схватился за бумагу, на которой записал данные дотошного старика Геннадия Степановича. «Тебе точно нужен его адрес? А то я выброшу эту писанину». «Точно нужен. Не выбрасывай». Андрей положил лист на край стола. Изумленно уставился на Юлю. «А зачем? Что тебе в его рассказе так понравилось?» «Точнее сказать, не понравилось», — поправила его Юля. И тут же сделалась до невозможного серьезной и деловитой. Андрей насторожился, затих. За эту грань заступа не было. «Так что, товарищ капитан?» Что не так в его рассказе? А то, что он отчетливо слышал два хлопка, похожих на звуки выстрела пистолета с глушителем. Могло бы казаться. Допустим. А звон падающих гильз? Придумал. Вышел из квартиры соседки сразу после сериала, в котором без конца стреляют. Я как-то нарвался на одну из серий. Так жесть вообще, товарищ капитан. Допустим. Она будто согласилась, но голову склонила к правому плечу. Так она настырничала. Он знал об этой ее привычке. Так что не понравилось в его рассказе? То о ком именно он рассказывал, Андрюша. А о ком? Ты уже не помнишь? Насмешливо улыбнулась Юля. Почему не помню? Помню. Андрей покосился на бумагу на краю стола. Он все записал. Лавров Игорь Сергеевич. Проживает по адресу. Он зачитал. На четвертом этаже в двухкомнатной квартире, старик на третьем, в трехкомнатной. Так что тебе в этом лаврове не понравилось? А то, дорогой мой Андрюша, что этот лавров с некоторых пор у нас в разработке. Да ладно. Лейтенант тронул затылок, будто его ему уже взгрело начальство, которому поспешил жалобы Геннадий Степанович. Вот тебе и ладно, Юля нахмурилась». Он попал в поле нашего зрения совсем недавно. Как бы вскользь засветился в деле, которое у нас сейчас в производстве. Что за дело? Дело о риэлторах. Махинации. Ты знаешь, с первого взгляда все будто бы чисто. Бумаги в порядке, контора солидная. На рынке недвижимости уже пять лет. Но с чего все началось? Юля навалилась грудью на стол. Четвертая сверху пуговка на ее форменной рубашке натянулась. И Андрей, не кстати, отвлекся, вспомнил, что последний раз он ночевал у нее уже больше двух недель назад. И, кажется, кажется, правда успел соскучиться. Она была горячая штучка, капитан Юля Артамонова. Веселая, безбашенная, когда не на службе. Ему с ней нравилось, хотя она и была старше его на семь с половиной лет. Они такое творили, запираясь на все замки в ее квартирке. Поступила к нам жалоба от одного чела о том, что в квартире, которая принадлежала его брату, проживают посторонние. Он, мол, давно не был в городе, с братом давно не виделся, не созванивался, не контактировал никак, одним словом. Вернулся из-за границы, поехал к брату с визитом, не сумев до него дозвониться. А в его квартире люди живут посторонние. Он к ним сначала с вопросами. Они его послали. Он тогда к ним с претензиями. Куда, мол, брата подевали? Они снова его послали. Тогда он пришел к нам, написал заявление. Мы отреагировали. В отличие от некоторых, покосилась неодобрительная Юля на край стола, где лежал лист бумаги, исписанный лейтенантом. Пришли на адрес. Жильцы нам представили всю документацию. Все так, все верно. Купили квартиру через риэлторскую контору. Мы в контору, там все подтвердили. И генеральную доверенность нам показали, выданную им братом заявителя. И даже бухгалтерскую отчетность показали, из которой следовало, что деньги были перечислены в полном объеме на счет гражданина, который выдал им доверенность. «Ну, все по-честному, и что не так?» «А то, товарищ лейтенант, что человек, продавший квартиру, не мог этого сделать без своего брата. У него была доля?» «Нет. У него была оформлена опека над братом. Он числился инвалидом. И совершать сделки без присутствия своего опекуна не мог. Прямо инвалид-инвалид. Чего же тогда жил один?» Чего же тогда его опекун бросил, смывшись за границу? Опекун за границей не отдыхал, работал. Инвалид наш мог жить самостоятельно, тем более что в помощь ему брат оставил кого-то, кто помогал по хозяйству. Жить, стало быть, один мог, а хату продать нет. Братца закусила. «Не совсем так. Зачем ты?» — укорила Юля. «Там нормальный человек». Продажей квартиры не особо озаботился. Его больше волновало, куда его больной брат подевался. Почему не выходит на связь? Почему не оставил никаких координат? И что самое главное... И тут Юлька сделала хитрющие-прихитрющие глаза, прижалась грудью еще сильнее к столу. Теперь уже пуговка едва держалась. Отвлекающий маневр был ого-го какой. Попробуй тут сосредоточиться и мыслить, как она. И что самое главное, он через великую силу отвел взгляд от ее груди. Почему его брат обналичил все деньги от продажи квартиры, перечисленные на его банковский счет? Зачем ему столько наличных сразу? Куда он с ними отправился? Ух ты! А Лавров там каким боком? Погоди, не забегай вперед, лейтенант! Юля резко оттолкнулась от стола, облокотившись спиной о спинку стула. Высокая грудь плавно качнулась. Мы отправились в банк, куда перечислены были деньги и откуда потом были успешно сняты. Поговорили с сотрудниками. И что выяснилось? Выяснилось что-нибудь. Выяснилось. По записям с камер видеонаблюдения было установлено, что брат-инвалид, самостоятельно, незаконно продавший квартиру, присутствовал в отделении банка. то есть получал деньги собственноручно, но... Юля подняла вверх указательный палец правой руки. Но он был не один. С ним рядом постоянно крутился какой-то человек. Говорил с ним, подталкивал в сторону оператора, потом в сторону кассы. При детальном изучении записей нам удалось остановить, что этот человек привез инвалида в банк на своей машине. На своей же потом и увез. и по номерам вы определили, кто именно его сопровождал. — Зачет, Андрюша, — похвалила Юля. И им оказался Лавров. А вот и нет, — она показала ему кончик и языка, поддразнивая. Им оказался главный бухгалтер фирмы риэлторов, через которую оформлялась сделка купли и продажи. — Нифига себе! Дураки, что ли, так светиться? А ничего, они и не засветились, как считают. Этот малый инвалид сам к ним явился и сам попросил о помощи. Запись имеется. У них там тоже все в камерах. Страхуются таким образом с их слов. Он их попросил о сопровождении. И только. И куда же он потом в результате сопровождения подевался? С такими деньгами. А его, по его же якобы просьбе, главный бухгалтер отвез на автовокзал... и посадил в автобус междугородного направления. И даже помог с покупкой билета. Врет. Нет, все так, проверили. Садился в автобус наш парень с большой сумкой. Его водитель вспомнил. А вот где вышел и доехал ли этот человек до конца пути, он не помнит. Так вот. Юля замолчала, уставив немигающий взгляд на светловолосую голову своего дружка, Она тоже вдруг вспомнила, что давно уже у них не случалось романтического свидания. Все работа. А с Андрюшкой ей было хорошо, весело и необременительно, без лишних обязательств. Может, следовало сегодня заказать какой-нибудь вкусной еды из ресторана и запереться с вечера до утра в ее квартирке? Да, мечтать не вредно. Развлечешься тут, когда дядька этот старый нарисовался. Может, пустышка его в и з и т а может и нет». Проверить-то следовало. А каждая проверка с поквартирным опросом Юля точно знала. Не только крадет личное время, но и губит личную жизнь. Домой возвращаешься после обхода зла и напряженная, х о л о д н а я Пока что-то наскоро приготовишь и съешь на ходу. Пока в ванне отлежишься. Дремля под шум льющейся воды уже не до любовных утех. Тем более с таким, как Андрейка. Тот много отдавал, но и требовал взамен немало. Приходилось выкладываться. Нет, до лучших времен. Так где попал в поле зрения Лавров? Я так и не услышал. Андрей пощелкал пальцами, поводил рукой в разные стороны. В банке был вместе с главным бухгалтером, за рулем его машины. Да нет, все проще. Он числился в списках сотрудников этой риэлторской конторы. До недавнего времени числился. А месяц назад вдруг уволился. Вдруг? Почему вдруг? Может, просто взял и уволился? Может быть. Мы тоже поначалу не обратили особого внимания на этот случай. Но вот теперь... Она сделала страшные глаза в сторону стула, на котором горбился полчаса назад Геннадий Степанович. После такого неожиданного заявления даже не знаю, что и думать. — А что можно подумать? Старику привиделось, и все, — напомнил ей о своей точке зрения Андрей Левкин. — Все, что угодно можно подумать, лейтенант Андрейка. Она улыбнулась ему улыбкой мудрой пожившей следовательши и тут же принялась загибать пальцы. Его в самом деле могли убить, тело вывести, а квартиру его продать. Он сам в полуссоры мог убить свою собеседницу, тело вывести, а квартиру продать. Он мог вообще никого не убивать, и его могли не убивать. И все, что послышалось старику, просто иллюзия. А Лавров мог продать квартиру и исчезнуть, потому что понял, что под их контору копают. «Он же уволился», — напомнил Андрей. «И что?» Когда это кого спасало от ответственности?» Юля подергала плечами. «Думаешь, он решил слиться?» «Ничего я пока не думаю», — поморщилась Юля. «Можно думать все, что угодно, но...» Андрей вытянул шею. «Но зато теперь у нас есть все основания объявить его в розыск, и для этого тебе придется сегодня вместе со мной навестить нашего дядечку, как там его». — Геннадий Степанович, — подсказал Андрей. — Именно. И вы просите его составить заявление, на основании которого мы и станем искать пропавшего Лаврова. Убили его или он побежал, неважно. Важно, что теперь мы станем его искать.